В большом и сложном жизненном пути Наполеона Бонапарта весна 1796 года навсегда стала самой замечательной страницей. Не гремящая слава а у с т е р л и ц а не ш и т а й золотом б а р х а т н и м п е р и и не могущества всесильного императора, повелевавшего судьбами склонившейся перед ним Западной Европы, ничто не могло сравниться со сметенными. полными опасностей днями солнечной весны 1796 года. Слава пришла к Бонапарту не в дни Тулона и еще менее 13-го Вандемьера. Она пришла, когда команду небольшой армии раздетых и голодных солдат он словно чудом одерживал одну за другой победы: Монте Ното, м и л и з и м о Де Го, Сан Микеле. м о н д о в и Лоди, Милан, блистательные победы, заставившие всю Европу повторять неведомое ей ранее имя генерала Бонапарта. С начала итальянского похода Наполеон изменил свою фамилию, устранив ее итальянское звучание. Он стал подписываться Бонапарт. Это к р а с к о е имя звучало вполне по-французски. Тогда в него уверовали боевые генералы. Тогда-то солдаты стали называть его наш маленький капрал. Впервые в ту весну Бонапарт поверил в самого себя. Он признавался позднее, что это новое чувство, ощущение огромных возможностей, пришло к нему впервые после победы под л а д и Его юность и молодость – это была з л о в е щ и е цеп провалов, просчетов поражений. Десять лет судьба была с ним. Безжалостный. Надежды, мечтания, ожидания — все раздвеивалось, все оборачивалось поражением. Ему грозила опасность ощутить себя неудачником. Но, как он сам говорил, у него было предчувствие, подсознательное ощущение успеха, удачи впереди. Сколько раз оно его обманывало, и наконец-то надежды сбылись. ш а н б р у ц с к и й двор сал л против Бонапарта своих лучших. самых опытных полководцев: Аржанта, Болье, Альвинцы, Давидович, Провера, Вурзер, Эргерц Карл. т о были действительно заслуженные боевые генералы империи Габсбургов, крупнейшие военные авторитеты. в о з д а в а л им должное. Смотри, Клаузовец, итальянский поход Наполеона Бонапарта. 1 7 9 6 год, страница 15. И все-таки эта армия полураздетых, голодных мальчишек, уступавшая австрийской в численности, в артиллерии, наносила ей поражение за поражением. Начиная войну в апреле 1 7 9 6 года, Бонапарт действовал по тщательно продуманному и отработанному плану. Он рассчитывал. тонко задуманный ш а х м а т н о й партии все варианты все возможные ходы с в о и противника примерно до двадцатого хода но вот пришла пора когда двадцатый ход был сделан когда ранее продуманные варианты плана были исчерпаны война вступила в новую стадию в сферу непредвиденного наступило время и м п р о в и з а ц и и время мгновенных не допускавших отлагательств решений И тут Бонапарт впервые для себя открыл, что именно эта сфера и есть его истинная стихия. В ней он не имел равных. Она приносила н а и б о л ь ш и е успехи. Надо ввязаться в бой, а там будет видно. Этот знаменитый принцип наполеоновской тактики был рожден впервые в 1796-1797 годах. т о был торжествующий над рутиной, над догмой, над к о с н о с т ь ю много вековых правил принцип свободной дерзающей мысли. Надо дерзать, надо искать новые решения, не бояться неизведанного, идти на риск, искать и находить простейшие и наилучшие пути к победе. Этот двадцати семилетний командующий армией опрокидывал все устоявшиеся столетиями правила ведения войны. Он приказал одновременно осадить миланскую крепость генералу Серурье, окружить и блокировать с ч и т а ю щ у ю с я неприступной крепость Мантуи и, продолжая осаду Мантуи, двигаться главными силами на восток венецианскую республику и на юг против Рима и Неаполя. Все было соединено и упорная методическая осада Мантуи, и доведенная до предела быстротой передвижений и стремительностью ударов. Маневренная война. И после триумфального в с т у п л е н и я в Милан в мае 1796 года война длилась еще долго, целый год. Она была отмечена вошедшими в историю военного искусства битвами к а с т и л ь о н ы Аркольский мост, Риволи. Эти сражения, давно уже ставшие классикой, шли с переменным успехом. Французская армия подходила в этих битвах с т о л ь же близко к грани поражения, как и к победе. Конечно, Бонапарт в своих сражениях шел на величайший риск. Ставшей легендарной битве на Аркольском мосту он не побоялся поставить на карту и судьбу армии, и собственную жизнь. Бросившись под градом пуль со знаменем вперед на Аркольском мосту, он остался жив лишь благодаря тому, что его прикрыл своим телом. м ю р о н он принял на себя смертельные удары, предназначенные Бонапарту. т р е х д н е в н о е сражение при Риволи к его исходу могло казаться полностью проиграным, н но в последний момент и в этой случайности была закономерность: французское командование превзошло австрийское. Битва была выиграна. Среди множества описаний сражений при Арколе и Риволи Бонапарт, Мармон, м а с с е н а и другие, видимо, самыми правдивыми, близкими к с т а н д а р е в с к о й правде войны, являются письма Сулковского. В кампании 1796-1797 годов Бонапарт проявил себя блестящим мастером маневренной войны. Принципиально он продолжил лишь то новое, что было создано до него армией революционной Франции. То была новая тактика колонн, сочетаемых с расцепным строем и умением необычайной быстротой передвижения обеспечивать на ограниченном участке количественное превосходство над противником, умение концентрировать силы в е д и н ы й кулак, пробивающий сопротивление неприятеля в его слабом месте. Эта новая тактика уже применялась Жорданом, Гошем, Марсо. Она была уже проанализирована и обобщена синтетическим умом Лазара Карно. Но Бонапарт сумел вдохнуть в нее новую силу, раскрыть таившиеся в ней возможности. Полководческий талант Бонапарта мог р а с к р ы т ь с я с такой полнотой в кампании 1796 г о 1797 -го годов еще и потому, что он опирался в своих действиях на генералов первоклассного дарования. Андре Массена, любимая деся победы, талант, самородок, сам имел право на славу великого полководца, если бы судьба не сделала его соратником Наполеона. Итальянская кампания раскрыла инициативу, смелость, военный дар сравнительно малоизвестного до тех пор. Жюбера. Его заслуги в победоносном исходе битвы при Риволи и в Тироле были очень велики. Стендаль был прав, высоко оценивая ж у б е р а Стендаль, Собрание сочинений, том 11, страница 373. Со в р е м е н и т у л о н а Бонапарт стал г р у п п и р о в а т ь вокруг себя молодых людей с какими-то особыми присущими им чертами, заставлявшими его выделять их среди остальных. Он сумел им внушить веру в свою звезду. То были все люди полностью ему преданные. Сначала их было только трое: Чуно, Мармон, Мюверон. Затем к ним присоединились Дюрок и Мюрат. В этот маленький к р у ж офицеров, к о пользувшихся полным доверием командующего, затем вошли еще Лан, Бертье, Сулковский, Лавалет. Жан Лан, ровесник Бонапарта, сын конюха, начал службу в армии солдатом. В 1796 году он был уже полковником. Его инициатива, изобретательность, личная храбрость обратили внимание к о м а н д у ю щ е г о Лан был произведён в бригадные генералы и в самостоятельном руководстве операциями обнаружил замечательные способности. Лан слыл убежденным республиканцем. И его л е в ы е взгляды были известны и в иностранных посольствах. Архив внешней политики России, сношения с Тосканой. Дело номер 182. реляция гражданина Мецениго Павлу Первому, второе о к т я б р я 1797 г о д а Гуанапарту он искренне привязался, видя в нем воплощение республиканских добродетелей. В кампании 1 7 9 6 1 7 9 7 годов он дважды спасал Наполеону жизнь. Лан был одним из самых выдающихся в о е начальников блестящей Наполеоновской плеяды. Отважный, прямой, резкий, он заслужил почетное прозвище Роланда французской армии. Начиная итальянский поход, Бонапарт пригласил начальником штаба армии генерала Бертье. Александр Бертье обладал большим опытом. Он служил и в старой армии, сражался в войне за американскую независимость, но по своему призванию был штабным работником. В его взглядах и пристрастиях было нелегко добраться. Во время революции он ладил с л а ф а е т о м и п у с т и н о м но также с Ронсеном ц и р о с и н ь о р о м К чему он стремился? Этого никто не знал. Он обладал поразительной работоспособностью, почти неправдоподобной профессиональной штабной памятью и особым талантом превращать общие директивы командующего в точные параграфы приказа. На первые или самостоятельные роли он не годился, но никто не мог его с равным успехом заменить на посту начштаба. Бонапарт сразу оценил особый талант Бертье и не расставался с ним до крушения империи в 1814 году. Так даже в 1 7 9 6 году Бонапарт заметил и п р и б р и л к себе молодого польского офицера Жозефа Сулковского. Сулковский родился в 1770 году, аристократ, получивший превосходное образование. Свободно говоривший на всех европейских языках, почитатель русской и французской просветительной философии, он сражался в юности за независимость Польши, а затем, как истинный возлюбленный свободы, как говорили XVIII веке, отдал свою шпагу за з а щ и т е французской республики. Со времени итальянской кампании близким к Бонапарту человеком стал также Антуан Мари Лабаллет. Формально он был лишь одним из а г ъ ю т а н т о в главнокомандующего, но его действительное значение было большим. Лавалет пользовался доверием Бонапарта и, более того, возможно, имел на него некоторое влияние. Имя Лавалет обычно связывают с нашумевшей на всю Европу историей его неосуществленной казни в 1815 году за переход на сторону Наполеона во время 100 дней. Граф Лавалет. Был приговорен к смертной казни. Все усилия его жены э м и л и и Богарне, племянницы Жозефины и друзей спасти ему жизнь оказались щ е т н ы м и В последние часы перед казнью к нему была допущена на свидание жена. Она пробыла в камере смертника недолго. Она вышла от него с низко опущенной головой, закрыв лицо, сгибаясь под тяжестью безутешного горя, шатающейся походкой. прошла мимо часовых. Когда утром стражники пришли, чтобы увести приговоренного к месту казни, Лавалета в камере не было. Там находилась его жена. Накануне, поменявшись женой одеждой, Лавалет ее платье ушел из тюрьмы. Эта необычная а й история так поразила в свое время современников, что Лавалет остался в памяти поколения лишь как удачливый герой. Драматического происшествия в стиле романов Эженасю или Александра Дюма стали забывать, что это был один из способных д е я т е л е й Наполеоновской п о х и Он никогда не выдвигался на первые места, но оставаясь в тени, Лавалет был на деле влиятельным участником сложной политической борьбы тех лет. Такова была когорта Бонапарта — в о д е в я т ь человек, сгруппировавшихся вокруг него. во времена итальянского похода. т о было своеобразное сочетание разных человеческих качеств: мужества, таланта, ума, твердости, инициативы. Они при делали небольшую когорту Бонапарта неодолимой силой. Этих разных людей соединило чувство дружбы, товарищества. Они были рождены революцией и связывали свое будущее с республикой. Они верили в своего полководца. Бонапарт был для них первым среди равных, и нельзя было лучше служить республике и Франции, как сражаясь под его командованием против армии тиранов. Наконец их всех о б ъ е д и н я л и несла на своих волнах неудержимая молодость. Они чередовали опасности и душевное напряжение ожесточенных сражений всегда с неизвестным исходом, с волнениями, рожденными кружением сердца. И в этом первый пример показывал главнокомандующий. Весь итальянский поход он совершил, не расставаясь мысленно с Жозефиной. Он писал ей по несколько писем в день. Они были все об одном и том же, как он ее безмерно любит. Он хранил в своих карманах редко приходившие от нее письма. Он их перечитывал по несколько раз. Он их знал наизусть. Ему казалось, может быть, не без оснований, что она его... недостаточно любит. Он был так одержим своей всепоглощающей страстью, что не мог об этом молчать. Он говорил о ней своим друзьям в армии, даже в письмах к о р н о к далекому от него сухому, жесткому Карно, он не мог удержаться от признания: я люблю ее до сумасшествия. Вслед за командующим Той же участи подвергся его первый заместитель генерал Бертье, представлявшийся молодым людям из окружения Бонапарта человеком доисторического прошлого. Он был старше их на ш е с т н а д ц а т ь е м лет. Бертье, который казалось ничего не видел, кроме географических карт и сводок личного состава полков, оказался также побежденным тем же могущественным чувством. Стендаль об этом написал в словах изящных и точных. Красавица княгиня Висконти сначала пыталась, так говорили, скружить голову самому главнокомандующему, но вовремя убедившись, что это дело нелегкое, она удовольствовалась следующим после него лицом в армии, и на с о з н а т ь с я успех ее был безраздельным. Эта привязанность целиком заполнила всю жизнь генерала Бертье. до самой его смерти, последовавшей спустя девятнадцать лет, в 1815 году. с т е н д а л ь Собрание сочинений, том одиннадцатый, страница двести девяносто т р е т Что же говорить о молодых? О ж е н о Буре, как его прозвали, прославившемся своими у д а л ы м и и часто рискованными романтическими п о х о ж д е н и я м и а н и с т о в о м Мюрате. о нежно преданным своей жене Мюирони. Все они жили полнокровной жизнью сегодняшним днем, заполненным д о к р а е м тем, изнурительными переходами через горы, азартом искусства опережения противника, громом кровавых сражений, преданностью родине, военной славой, любовью. Смерть стояла за их плечами. Она подстерегала каждого из них. Она вырывала из их рядов то одного, то другого. Первым был Мюверон, за ним Сулковский. Остальные склоняли головы из н а м е н а прощались с навсегда ушедшими товарищами. Но они были молоды, и смерть не могла их устрашить. Каждый день они ставили против нее на карту свою жизнь и выигрывали. Я н и они шли вперед не оглядываясь. Бонапарт в годы итальянской кампании был еще республиканцем. Приказы главнокомандующего, его о б р а щ е н и е к итальянцам. Его переписка, официальная и частная, наконец его практическая деятельность в Италии все подтверждает это. Иначе, впрочем, и быть не могло. Вчерашний последователь Жан-Жак Руцо, е к а б и н е ц автор ужина в Бокере, не мог сразу стать совсем иным. Конечно, заминувшие годы б о н а п а р т как и все другие республиканцы, не в малой мере изменился. Сама республика изменилась. В 1 7 9 3 1 7 9 4 годах эволюция буржуазной республики, ставшая особенно ощутимой в годы д и р е к т о р и й не могла пройти бесследно. Но в армии, особенно в итальянской, давно оторванной от столицы, не вдавались в тонкости эволюции республики. Общий смысл политики определялся в армии прежними лозунгами: «Республика ведет справедливую войну». Она обороняется от монархии, смерть тиранам, с в о б о д у народом. с т е н д а л ь который лучше всего изучил итальянскую кампанию 1796-1797 годов, справедливо писал: говорить молодым патриотам, составлявшим его Бонапарта армию, о чем-либо ином, кроме чистой демократии, было бы с его стороны величайшей неосторожностью. Тендаль. Собрание сочинений. Том 11. Страница 332. В глазах солдат и офицеров итальянской армии кампания 1796 года была такой же справедливой войной в защиту республики, как и кампания 1793-1794 годов. Разница заключалась разве лишь в том, что республика стала сильнее? И теперь с р а ж а л а с ь против тех же австрийцев и англичан не на своей земле, а на чужой. Генерал Виктор, направленный командованием итальянской армии в Рим, прежде всего возложил венки в под н о ж и ю статы Брута. Архив Внешней политики России, сношение с т о с к а н о й 1 7 9 7 дело номер 186, гражданин м о ц е н и г о Остерману, 2 в февраля, 4 марта, 1797 год, лист 35. а Лан в своих возваниях призывал к полному искоренению роялистов, иммигрантов и мятежных священников. Архив внешней политики России, сношение с н о ш е н и я с Тосканой, ы 1797, д е л о номер 182, восемьдесят р е л я ц и я гражданина м о ц е н и г у Павлу Первому, о к т я б р я 1797 г о д а Итальянская армия а ф и ш и р о в а л а свой республиканизм. Победы а 1796 г о года были бы невозможны, если бы республиканская армия морально не превосходила австрийскую армию, если бы ее не окружала атмосфера сочувствия. поддержки со стороны итальянского населения, освободившегося благодаря французам от австрийского гнета. Но по своему положению командующего армией, поддерживавшего прямые связи с правительством, Бонапарт, конечно, был гораздо лучше других информирован о политическом положении республики и хорошо разбирался в з н а ч е н и и совершавшихся в стране перемен. Его отношения с дикторией р е День ото дня становились сложнее. Внешне обе стороны старались сохранить установленные формальные нормы. Директория предписывала, генерал докладывал, все иерархические дистанции соблюдались. Но по существу после первых же побед, после Монте Нотто, Мелизимо, Лоди... После того как Бонапарт у в е р и л с я в том, что кампания развертывается успешно, он стал проводить собственную линию, несмотря на все заверения в готовности выполнять приказы директории. 20 мая 1796 года командующий итальянской армией объявил подчиненным, что половину жалования они будут получать в з в о н к о й монете. Ни в одной из армий республики так не платили. Он решил это единолично, ни у кого не спросив разрешения. В Париже это чрезмерная самостоятельность вызвала недовольство, но в итальянской армии естественно решение командующего было встречено одобрением. Еще ранее, 13 мая, Бонапарт получил от директории приказ, подготовленный Карно, извещающий, что армия, действующая в Италии, будет разделена на две самостоятельные армии. Одна действующая на севере будет возглавлена генералом Келлерманом, вторая под командованием генерала Бонапарта, численностью в 25 тысяч солдат, должна идти на Рим и Неаполь. Приказ этот Бонапарт получил, когда только что отшумели громы победы Лоди. Среди в с е о б щ и г о в а н и я царившего в армии после блистательной победы, этот приказ был ошеломляюще. Бонапарт Тут же написал ответ. Он заявлял, что разделять армию, действующую в Италию, противоречит интересам республики. Бонапарт обосновал свои возражения точно и ясно с формулированным доводом: лучше один плохой генерал, чем два хороших. И в присущем ему стиле он шел на обострение ситуации. Положение армии республики в Италии таково. Что вам необходимо иметь командующего, пользующегося полным вашим доверием. Если это буду не я, вы и услышите от меня жалоб. Каждый ведет войну, как умеет. Генерал Киллерман более опытен, чем я. Он поведет ее лучше. Вдвоем мы будем вести ее плохо.